Глава 40. Медитация у окна. Я посмотрел на своего помощника в ожидании продолжения. «Нам готовы показать один офис в башне Федерация и один в городе Столиц», прокомментировал Ростислав. «Это соседние башни. Давайте зайдем глянем». «Пошли», кивнул я. За час мы быстро посмотрели эти два помещения и убедились, что вариант в империи в разы круче. В городе столиц была сложная система попадания в офис через третий этаж и кучу каких-то дверей. Посетители точно потеряются по дороге. А в башне Федерация блок туалетов был общий на этаже для десятка других офисов, что мне не понравилось опять же с позиции заботы о клиентах и сотрудниках. Поддерживать чистоту и уют в общем туалете сложно, а эстетика в офисе по моим внутренним стандартам должна быть во всех узлах и точках контакта. Я позвонил Сергею, и через полчаса мы снова сидели на 50-м этаже в империи, пили травяной чай в переговорке и обсуждали детали. Сотрудники из офиса уже ушли, и в помещении повисла умиротворяющая тишина. С этой стороны, кстати, солнце садится, спокойно произнес Серега, сделав глоток из большой прозрачной кружки. Я люблю задержаться вот так вот вечером подольше и посмотреть, как закат отражается в башнях. Добавил он. Я сидел с Федей Ростиком на диване напротив окна и смотрел на закатное, багряно-красное летнее небо с легкими перышками редких облаков. По центру этого природного буйства красок гигантскими холодными айсбергами возвышались темно-синие силуэты двух небоскребов комплекса Федерация. Такое невероятное сочетание природного и рукотворного вело всех участников в легкое медитативное состояние когда не хотелось делать ничего, кроме как сидеть и просто смотреть в окно. В фоновом режиме, в твоём сознании, вроде бы бегут какие-то мысли, но при этом кажется, что ты ни о чем не думаешь. Просто сидишь между небом и землей перед этой бездной у окна, как перед невероятной по реалистичности картиной. «Вы когда хотели бы переехать?» — прервал тишину Сергей. «А вам сколько нужно будет времени, чтобы собрать и вывести вещи?» — уточнил я, мыслями вернувшись к аренде офиса. «Я думаю, за выходные все сделаем», ответил Серега. «Ну, давайте мы со следующего понедельника и заедем», произнес я и посмотрел на парней. Те одобрительно кивнули. Мы еще минут десять обсуждали с Сергеем расходы по офису и договорились, что нам нужно будет заплатить 250 тысяч рублей за следующий месяц и такую же сумму оставить в качестве депозита. Итого получалось 500 тысяч рублей». Выйдя из империи, мы решили отметить быструю сделку по аренде офиса ужином на летней террасе ресторана Урюк. Всего два дня назад, в субботу, я познакомился с Федей, и вот сейчас мы сидим с ним у подножия небоскреба, в котором совсем скоро закипят дела и начнет биться бизнес сердца нашего агентства недвижимости. Парни, нам надо накидать план наших дальнейших действий, начал я, делая жадный глоток лимонада личи-маракуйя. Название мы выбрали. «Домен для сайта купили, офис нашли, из я попрощался, и мы можем использовать уже готовые и настроенные моей командой рекламные кампании для запуска трафика на наших брокеров по нескольким жилым комплексам». «У нас нет брокеров», – с улыбкой резюмировал Федя. «Еще нам нужен логотип, чтобы сделать визитки, вывеску на дверь, сайт и бланки там всякие», – добавил Ростислав. «Вопрос с логотипом не представлял для меня сложности. Найдем дизайнера». В крайнем случае, я сам сяду и за полчаса нарисую любой логотип. В названии мой дизайнерский мозг сразу видел стильную, повторяющуюся «W», которую я, скорее всего, и предложу как основную идею. Мы решили, что Ростислав разместит на сайтах для фрилансеров задания на разработку фирменного стиля Whiteville. Тот открыл ноут и прямо за ужином принялся публиковать техническое задание на freelance.ru и другие порталы. Задача с брокерами была посложнее – Пока Ростик щелкал клавишами ноутбука в поисках дизайнера, а Федя залипал в смартфон в поисках фильма на вечер, я ненадолго ушел в себя в поисках идеи, как нам привлечь в новую неизвестную компанию сильных продавцов недвижимости. И мне пришли в голову сразу несколько решений.